Песня 10. Это не со мной было, это вообще ни с кем не было. Так, лекция. В 1926 году в Еллоустонском парке убили последнего волка. Уроды. Гады. Веди себя прилично. «Пропали волки, лоси потеряли страх, стали бесконтрольно размножаться». «Видит лось лосиху прыг и два лося, видит лосиху прыг четыре». «Размножаются и жрут». Травки всякие сожрали деревца. Это только кажется, что лось милый. Он, конечно, милый, но очень много жрёт. Волки в парке были ключевые хищники. Без них всё расстроилось. Пропали волки, возникли койоты. Возникли койоты, пропали зайцы. За зайцами ястребы и хорьки. А также рыба, ягода пропала. Почему? Так, жизнь. Полвека не было волков, и стало ясно. Надо их вернуть. Фермеры были против. Типа, это же волки. Бля, волки, бля, волки. У соседа сожрали койота. А ноги соседки по жопу отгрызли Ну, бывало Но не совсем, не всегда и не то, чтобы было Ну, разок-то можно? В общем, в парке провели голосование И две трети туристов решили, что с волками прикольней Ура! Голосование! Что лучше? Споротый живот или отрубленные ноги? Три небольшие войны или 15 эпидемий? Капитализм или новая модель электрической мясорубки? Мертвецы или покойники? Голосуем! Кто за то, что с волками прикольнее, поднимите левую руку. Кто нет, опустите правую. Постановили. Вернуть волков, поехали за ними в Канаду, это далеко, нам туда не надо. Поймали 33 пары Канис Люпус Акциденталис, 44 часа везли их из Манитобы в Саскочеван, из Альберты Вайдаха. Думали, ну его нахуй! выкинем по дороге. Веди себя прилично. Но довезли и выпустили. А что люди? Людям окей. А мясники торгаши расстроились. Хоть такие серьезные волк не газ. В чем смысл его для нас? Волк не в Денег с него нет. Но люди позвали ученых. Напоили их на из грибов моченых. И те сказали отныне Йеллоустонский парк лучшее место в мире, чтобы наблюдать за волками. Любите смотреть, а? Смотрите внимательно. Возникли волки пропали койоты. Пропали койоты возникли зайцы. За зайцами я Гастребы и хорьки, еще медведя доедать объедки за волками, а также рыба-ягода вернулась. Почему? Так, жизнь. За 10 лет волков стало больше в 10 раз. И стали они разбегаться на север в горы, на юг в норы, на восток в поля и на запад, где горит земля. Бежали-бежали, пока не прибежали, пока их не обнаружили тут. В Москве. В высокой траве В широком рукаве Или где мы там с вами находимся А в том парке стало совсем хорошо Лоси перестали жрать и ушли в леса, чтобы их самих не сожрали Ушли лоси, выросли деревья Выросли деревья, изменились русло рек Круто! Волки изменили русло рек Ну, слегка, но постарались Поменяли карту, и стало все чуть-чуть по-новому. И реки течь по-новому, и люди жить по-новому. И лоси. Все потому, что кто-то выпустил на волю 33 пары волков. Вот так вот волки все наладили. Да что стесняться. Мы все наладили. Хорошая песня. Хорошая. А теперь вы. Как-нибудь сами. Мы вам показали, как надо. Ну вот и делайте так же. Можно импровизировать. Туда-сюда. А мы пошли. Побежали. В тёплую ночь. Смешную ночь. Сквозь огоньки. Мимо реки. С горки. Бум! По снегу, по снегу. По экрану, по бумаге. А вам счастливо. Это же вам жить. Это же вы, люди.